Глава четвертая Наступила тишина. Гости в ужасе застыли на своих местах. Молчание нарушил тонкий, въедливый голосок судьи. А теперь приступим к следующей стадии расследования. Но прежде всего я хочу приобщить к делу и свои показания. Он вынул из кармана письмо, бросил его на стол. Письмо написано якобы от имени моей старинной приятельницы, леди Констанции Калмингтон. Я давно не видел ее. Несколько лет назад она уехала на восток. Письмо выдержано в ее духе. Именно такое несуразное, сумасбродное письмо сочинила бы она. В нем она приглашала меня приехать, о хозяевах упоминала в самых туманных выражениях. «Как видите...» Приём тот же самый, а это, само собой, подводит нас к одному немаловажному выводу. Кто бы ни был человек, который заманил нас сюда, мужчина или женщина, он нас знает или, во всяком случае, позаботился навести справки о каждом из нас. Он знает о моих дружеских отношениях с леди Констанцией и знаком с ее эпистолярным стилем. Знает он и коллег доктора Армстронга, и то, где они сейчас находятся. Ему известно прозвище друга мистера Марстона. Он в курсе того, где отдыхала два года назад мисс Брент, и с какими людьми она там встречалась. Знает он и об армейских друзьях генерала МакАртура. И, помолчав, добавил, «Как видите, наш хозяин знает о нас не так уж мало». И на основании этих сведений он предъявил нам определенное обвинение. Его слова вызвали бурю негодования. «Ложь!» — вопил генерал МакАртур. «Наглая клевета!» «Это противозаконно!» — вторила Вера. Голос ее пресекался. «Какая низость!» «Понятия не имею, что имел в виду этот идиот!» — буркнул Антони Марстон. Судья Оргрейф поднял руку, призывая к молчанию. «Вот что я хочу заявить. Наш неизвестный друг обвиняет меня в убийстве некоего Эдуарда Ситона. Я отлично помню Ситона. Суд над ним состоялся в июне 1930 года. Ему было предъявлено обвинение в убийстве престарелой женщины. У него был ловкий защитник, и он сумел произвести хорошее впечатление на присяжных. Тем не менее, свидетельские показания полностью подтвердили его виновность. Я построил обвинительное заключение на этом, и присяжные пришли к выводу, что он виновен. Вынося ему смертный приговор, я действовал в соответствии с их решением. Защита подала на апелляцию, указывая, что на присяжных было оказано давление. Апелляцию отклонили и приговор привели в исполнение. «Я заявляю, что совесть моя в данном случае чиста. Приговорив к смерти убийцу, я выполнил свой долг и только». «Ну как же, дело ситонов? вспоминал Армстронг. Приговор тогда удивил всех. Накануне он встретил в ресторане адвоката Матюза. «Оправдательный приговор у нас в кармане, никаких сомнений тут быть не может», уверил он Армстронга. Потом до Армстронга стали доходить слухи, будто судья был настроен против Ситона, сумел обвести присяжных, и они признали Ситона виновным. Сделано все было по закону, ведь старый Уоргрейв знает закон как свои пять пальцев. Похоже, что у него были личные счеты с этим парнем. Воспоминания молниеносно пронеслись в мозгу доктора. «А вы встречались с Ситоном? Я имею в виду до процесса!» — вырвался у него вопрос. Если б он дал себе труд подумать, он никогда бы его не задал. Прикрытые складчатыми, как у ящера, веками глаза остановились на его лице. «Я никогда не встречал Ситона до процесса!» — невозмутимо сказал судья. «Как пить дать врет!» — подумал Армстронг.